Глава седьмая. «Аркадий, зайди ко мне!» — рявкнул Лев, нажав на телефоне кнопку вызова администратора. Ровно через две секунды на пороге его кабинета стоял высокий татуированный парень с выбритыми висками, пучком на голове и пирсингом в обеих бровях. «Лев Сергеевич? едва заметно кивнул он. «Найди мне таблетку от головной боли!» щурясь и массируя виски, приказал Лев. «Одну минуту». Снова кивнул администратор и вышел из кабинета. «Что за чертовщина?» Наливая третий стакан воды, простонал лев и, выпивая залпом воду, выругался про себя. «Чертов вчерашний виски! Неужели купил подделку?» Раздался стук в дверь, от которого лев снова прищурился. Ему показалось, что постучали прямо по его черепной коробке. В кабинет вошел Аркадий. Он заботливо налил в стакан воду и бросил туда таблетку аспирина. «Свободен!» — махнул рукой Лев, выпил лекарство и, закрыв глаза, откинулся на спинку кожаного кресла. Через 20 минут после приема аспирина головная боль наконец-то начала отступать. Но сухость в горле и трясучка в теле не прекращались. Лев вытянул над деревянным массивным столом дрожащие руки. «Проклятие!» Придется отменить клиентов», — вздохнул он, понимая, что набить татуировку в таком состоянии будет невозможно. Он снова нажал на кнопку вызова администратора. «Лев Сергеевич?» — войдя в кабинет, кивнул Аркадий. «Сколько человек у меня сегодня?» «Трое». Лев поджал губы и покачал головой. «Отменяй всех!» — недовольно проворчал он. Как только Аркадий закрыл за собой дверь, Лев стукнул кулаком по столу так сильно, что стакан с графином подпрыгнули. «Да чтоб я еще раз бухал посреди рабочей недели!» Зарычал он и, снова откинувшись на спинку кресла, задумался. «А может, я не виски траванулся? Может, с салатами или мясом было что-то не то? Хотя горячие салаты все ели, а плохо стало только мне. Значит, виски». Лев взял в руки телефон, пролистал список вызовов и снова набрал Милане. Но та не ответила. Это была пятая попытка дозвониться до любовницы и узнать, куда она исчезла. Ведь проснувшись утром, Лев не обнаружил дома ни жены, ни любовницы. Ну, вера, это понятно. В Иванова уехала, об этом говорила ее записка, прокрепленная к холодильнику. А вот куда подевалась Милана? Оставалось для него загадкой, и ведь чемодан с собой прихватила. Может, они с Верой вчера чего-то не поделили? Лев принялся прокручивать в памяти вчерашний вечер, то, как весело проходило застолье, как девочки танцевали, как раздался этот злополучный звонок, и как ловко Милане удалось не спалить контору. «Алло, Милочка?» — спросил на всю кухню голос какой-то тетки. Мила молниеносно выключила блютуз и весьма уверенно заговорила. «Да, мамуль, ульва с Верой остановилась. Вот решили посидеть и отметить мой приезд в столицу. Привет? Конечно, передам». Вера весь разговор смотрела на Милану на в брови, а когда та убрала телефон от уха, прищурившись, спросила. «Как она тебя назвала?» «Милочка», — широко улыбнулась Милана. То милая, то милочка, то еще как-нибудь ласково назовет. Это же мама. Пожала, плечами она и снова включила музыку. А что было дальше, Лев не помнил. Вырубился. Что было совсем ему не свойственно. Опроснулся уже в пустой квартире, но одно знал наверняка. Вера точно не раскусила Милану. Иначе не нарисовала бы на записке сердечко и не оставила на столе его любимый завтрак сырную лазанью и зеленью и тостами. Но чтобы убедиться, что у Веры не было никаких подозрений, Лев решил ей позвонить. «Верочка, милая, как добралась?» «Как всегда, отлично», — недовольно ответила Вера. «Разве с такой машиной, как у меня, может быть иначе? Сквозит из всех щелей, все бринчит. Так что, считай, добралась с ветерком и музыкой». Лёва понимал, что это был снова намек на новую машину, но такая покупка в его планы по-прежнему не входила. Приедешь, отгоним ее в ремонт, отрезал Лев. А потом начал расспрашивать, как там Дениска вел себя без нее, как мама, как бабушка. По веселому тону жены стало ясно, что вчера, когда он вырубился, ничего криминального не произошло. Слушай, а ты не знаешь, куда Лиза ушла? Решил спросить он. «Не знаю, дорогой, может, вышла в магазин или прогуляться? Я очень рано уехала, пока было не очень жарко на улице, а то в машине без кондиционера...» — начала Вера. «Ладно, ладно, не начинай», — гаркнул Лев, чтобы отделаться от надоевшего разговора про машину. Соврал. Все, я пошел, клиент ждет. Позже перезвоню». Только он успел положить телефон на стол, как в дверь постучались. «Накаркал!» — проворчал Лев и крикнул. «Войдите!» «Лев Сергеевич, к вам тут посетитель», — сообщил Аркадий. «Я же сказал сегодня всех отменить. Знаю, Лев Сергеевич, но тут...» «Но тут слишком настойчивая дама, которая никак не хочет уходить, пока не увидит своего старого доброго друга». Раздался голос за спиной Аркадия, и в кабинет вошла та, которую Лев давно уже забыл, как страшный сон. «Мама Стифлера!» «Мама Стифлера — героиня из фильма «Американский пирог», которая любила спать с молодыми парнями!» С ужасом подумал Лев и криво улыбнулся, глядя на импозантную дамочку в шляпке. «Принеси-ка мне кофейку, милок!» Голосом один в один, как у Фрекенбок из мультфильма про Карлсона, сказала женщина, подмигнула накрашенными глазками Аркадию и, раскачивая бедрами, прошагала к столу. Лев заметил, как под ее короткими пухлыми ногами гнулись каблуки. Еще бы с таким весом вообще удивительно, что они ее выдерживали. В барышне, чей рост примерно метр шестьдесят, умещалось килограммов сто, не меньше. Ну, здравствуй, Левушка. Иронично улыбнулась женщина. Лев все еще не мог привыкнуть к ее басу. Он помнил, как много она раньше курила, даже в своей кровати. Дамочка загнула поля шляпки и уселась в кресло напротив льва. Хотя, какой же ты теперь, левушка. Женщина обвела взглядом кабинет, обставленный мебелью из красного дерева, обратила внимание на шкаф с разнообразием коньяка и виски. На картины, висящие на стенах. Да ты теперь светский лев, восхищенно воскликнула она. Ну что вы, Зольда Павлов? Нервно хохотнул лев. Какой же светский, все тот же. Да нет, покачала головой женщина и застучала по столу длинными красными ногтями. Тот лев, которого я знала, носил вытянутые футболки и потертые штанишки. Разглядывая дорогой костюм льва, улыбнулась дама. А еще он клялся, что будет благодарить меня до конца жизни. Да вот только благодарности от него я так и не увидела. В кабинет вошел Аркадий с подносом, на котором стояла чашка с кофе и ваза с конфетами. Пришла все-таки, черт бы ее побрал. Интересно, чего попросит? Гадал Лев, пока Изольда пално нахваливала прекрасно сваренный кофе. «А я думал, куда вы пропали», — Развел руками Лев. «Звонил, писал, даже как-то раз приезжал, но не застал вас дома», — соврал он, чтобы постараться загладить свое вино. «Ну, во-первых, номер телефона я не меняла, так что не надо мне сказочки рассказывать», — взглянула на него из-под лобья женщина. «А во-вторых, давай-ка сразу к делу». Она поставила чашку на блюдце, Положила ногу на ногу и, сомкнув пальцы в замок, сердито уставилась на льва. Надеюсь, ты помнишь, что я очень не люблю, когда меня кидают. Историю с рестораном напомнить? Лев помотал головой. Он хорошо помнил, как Изольда Пална подняла связи и в два счета обанкротила хозяина десятка столичных ресторанов. Ну, значит, примерно понимаешь. «Что ждет тебя, если не отдашь должок?» «Я готов вернуть все до копеечки», — закивал Лев. «Сколько там было?» Лев почесал голову и прикинул. «Так, на открытие первого барбера она дала мне два миллиона. А сколько там у меня на счету есть? Маловато, конечно. Только-только все деньги вложил в открытие нового салона. Но как бы там ни было, лучше отдать ей деньги». Изольда Павловна взяла с его стола маленький квадратный листочек, ручку, не спеша вывела сумму и пододвинула листок льву. «И будем в расчёте!» Доброжелательно улыбнулась женщина, а у льва полезли глаза на лоб. «Но тут же в десять раз больше, чем я занимал!» Возмущенно воскликнул он и вызвал у собеседницы ироничный смех. А это сумма с процентами за пять лет, Левушка. А лев так и застыл с открытым ртом. Но ты же знаешь, что должок можно отдать и другим способом, подмигнула Изольда Павловна, кокетливо подняла одну бровь, наклонилась вперед, и ее большая грудь легла на стол. Лев, глядя на смелый вырез ее цветастого платья, громко сглотнул. Он уже догадывался, на что та намекала. Память тут же подсунула ему картинку, как пять лет назад он познакомился с этой влиятельной и очень богатой особой, которая предложила ему помощь в открытии первого барбершопа взамен на маленькую благодарность. Уж очень-то и нравилось развлекаться с молодыми, красивыми и крепкими парнями поэтому Лев и дал ей прозвище «Мама Стифлера». Лев невольно скривил лицо, вспомнив, как отмывался в душе после ночей, проведенных с ней. А потом толстушка в кружевной сорочке долгое время приходила к нему во снах, от которых он просыпался в холодном поту. Особенно если снилось, как она садилась на него сверху. И ему явно не хотелось повторения этого кошмара. «Изольда пална. так дело не пойдет затряс указательным пальцем Лева. Я верну то, что занимал, но о процентах и речи быть не может. Вы же не предупреждали? – крикнул он. Да что ты заладил изольда пална, изольда пална! закатила глаза женщина. Можно просто как раньше, изольдушка. Хорошо, изольдушка. Лев растянул губы в ироничной улыбке. «Сумма для меня неподъемная, и в кредиты я лезть не собираюсь, понятно?» «Ну, раз сумма неподъемная, так подними что-нибудь другое». Застреляла глазками барышня и тут же строго добавила. «Даю тебе два дня на раздумье». Встав с кресла, она словно нечаянно обронила вслух. «Ой, как не хочется напрягать свои связи, как не хочется!» подсокала языком женщина, а затем взглянула на свои ногти. — Я слышала, твоя жена маникюром занимается. Надо бы к ней наведаться. Лев сморщил губы и сжал кулаки. — Дьяволица! И проверку знает. Что ж теперь делать-то, а? — Телефон мой остался? — напоследок поинтересовалась Изольда Пална. Лев неохотно кивнул. «Тогда жду звонка, мой лев». Р -р -р -р -р -р -р. Она подмигнула и вышла из кабинета.